Что такое там? Что такое? Ваше Величество, Ваше Величество, Ваше величество. Ваше величество. несколько офицеров из личной охраны Человека-горы Просит допустить их представителей на совет Пусть войдут В чем дело, господа офицеры? Хотим немедленно доложить Вашему Величеству о необыкновенном поступке Человека-горы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 благодарю, благодарю. Не, не, В таком случае, секретарь. Я здесь нашли. Составьте указ, в котором я повелеваю обязать деревни доставлять каждое утро шесть быков, 40 баранов и другую провизию для стола человека горы. Соответствующим ржавеется количеством хлеба и вина. За все это выплачивать из моей собственной казны. Да, это интересно.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 Так, так, начнём осмотр правого кармана моего камзола. Пожалуйста. Ой, ой, ой, ой. Здесь совсем не светло. Я приоткрою карман и буду держать. Вот, теперь хорошо. Ну вот. вас. Ну, пожалуйста. Начнём.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 Сестра. Ну, спасибо, спасибо, что вы моему скромному носовому платку Определили столь почетное место Перейдем в левый карман Прошу вас <связь> Так, <связь> <связь> так, <связь> <связь> вот так Что это? Какой-то серебряный сундук П -п Попробуем поднять крышку. Попробуем. Раз. И два. И и еще, еще. И Никак. Позвольте, позвольте мне открыть эту табакерку. Вот так. Благодарю. Войдите туда, коллега. А я продолжу запись. Это сабля. Она в ножнах. Вот. Что, поняли?